Локация 27. Солнце. Станция «Салют». 2202 год. Сажен пришел в себя через минуту после того, как напавшая на него и Нордеона пара биомеха вскрылась за дверью модуля. Боли он не чувствовал, импульс подавления воли, с муглолицей бандит стрелял из сугессера гюрза, называемого в просторечии стопером, действовал на весь организм и отключил нервную систему. Лишь благодаря вживленному в тело антидот-генератору, вовремя запустившему сердце поручика и прочистившему сознание, он выжил. Пытаясь изменить позу, Сажен с трудом повернул голову к двери модуля и увидел загоревшийся на ней транспарант «Не входить, идет запуск». Выругавшись, он попробовал вызвать командира группы, но тот не отозвался. Выругался еще раз. Что-то бубнил радиотранслятор станции, и поручик, напрягаясь, услышал, что радиошлюза передает сигнал тревоги. Собравшись силами, он встал, не чувствуя ног, однако упал лицом к неподвижному телу напарника. Судя по раскинутым в стороны рукам, нардаун был мертв. В ухе пискнуло. Сажен выдал облегченный вздох. Наконец-то отозвался командир-полковник Климук. Выслушав поручика, тот коротко ответил. «Жди, идем к тебе». Мухин в этот момент находился уже в Плесецке, на совещании с руководителями Ликвидугра. Надо было срочно отправлять к Солнце эскадру пограничных заградителей, чтобы перекрыть доступ спецслужб иностранных государств и корпораций, направлявших в зону действия протокола ВВУ свои корабли. Совбессон однажды попытался выдать распоряжение всем членам Совета о подготовке к переселению человечества на планеты звезды Тропист, Но два члена Совбеза, Россия и Индия, не дали хода документу, имея право вето, и председатель Совбеза Мишель Лунквист, естественно, один из эмиссаров Роя, наравне с президентом Сон, в резкой форме потребовал от президентов России и Индии изменить свое решение. Такого еще не было в мировой политической практике. Чтобы глава Совета Безопасности Союза Объединенных Наций грозил членам Совета Безопасности, И над этим пассажем можно было бы посмеяться, если бы не один нюанс. Совбез собирался направить к российской станции «Салют» объединенный космический флот Европы и Северной Америки. Поэтому к заявлению Лундквиста стоило отнестись самым серьезным образом. На месте президента Мухин, наверное, отбрил бы главу Совбеза «Сон», да так, что тот вряд ли нашел бы ответ. Однако российский президент слыл человеком шаг вперед-два назад и пообещал озабоченно подумать над предложением руководителей СОН, мнящих себя повелителями человечества. Поскольку председатель российского совбеза пока молчал, Федор Афанасьевич решил упредить заседание, для чего и собрал руководителей ведомств, чтобы к моменту встречи с президентом иметь план действий. В Полисецке присутствовал и прибывший на землю с салюта директор Каскона Фарниев, причем не в формате онлайн, а вживую. Его люди работали во всех структурах Меркурианской зоны, и Фарниев оставил на станции вместо себя полковника Климука, чей прадед в 2078 году участвовал в борьбе с вторжением Улья. Узнав от него о происшествии на станции, случившемся сразу после того, как оба покинули салют, Фарниев и сообщил Мухину о звонке полковника с борта станции. «Какой запуск?» — не понял директор ФСБ, услышав, что модуль произвел запуск. «Кто? Кого? Куда послал?» «На двери модуля горит транспарант, идет запуск». Это все, что сообщил полковник. Смоленский заявил, что модуль работает как нейтринный. Очевидно, не только как прожектор. Я понял так, что внутрь пробились телохраны Улиулина и совершили таинственный запуск. Кстати, перед ними в модуле побывали наши беглецы Дремова, Холост и Дергачев. Часу-часу не легче. Но ведь телохраны министра были задержаны. Оба бойцы высочайшего класса, да еще и каскадеры измененные. Так что ничего удивительного в том, что они освободились, нет. Охрана станции наверняка перебита. Но охрана на 90% — боты, а парни у измененные. В таком случае надо срочно гнать на станцию. Климук справится. Мне надо было объявить режим СС раньше. Тогда этого не случилось бы. Это я виноват. Немедленно возвращаюсь на салют. Тогда и я с вами, — объявил Фарниев. Мухин подозвал заместителя и объяснил ему, что ему понадобилось срочно вылетать на салют. «Пусть Роман Григорьевич отложит совещание». Речь шла о председателе российского совбеза. «Безусловно, отложит», — согласился зам. Так как салют уже был оборудован кабиной метро, весь марш-бросок по линии космодром Плесецка в борт станции над Солнцем уложился в 6 минут, если учитывать пятиминутную пробежку по коридорам центра. Еще через три минуты Мухин, Фарниев и трое бойцов спецназа ФСБ Ворвались в шлюзовой узел, соединяющий модуль центрального поста управления с линзой модуля нейтринного прожектора. Здесь уже суетились медики станции, две женщины в белых униках, хлопоча над телами поручика Сажина и нардеона, а также пятеро мужчин в боевых скорпионах. Один из мужчин, кряжестый, мощный, каменолицый со светящимися рыжими глазами, вытянулся перед Фарниевым, кинув руку к виску. «Товарищ генерал!» Отставить полковник. Подал ему руку глава Каскона и повернулся к Мухину. Это полковник Климук. Директор ФСБ кивнул, задержав взгляд на двери модуля, на которой горела надпись: Не входить идет запуск. Туда не заглядывали. Вход заблокирован изнутри, доложил Климук глуховатым баском. Светодан компьютер станции, хотя и имеет связь с компьютером модуля, но не управляет им. «Нужен профессионал, хакер или взломщик», — сказал Фарниев. «Им отсутствие связи не помеха». Климук снова кивнул. «Послали за жилетом, но такие комплексы есть только в арсеналах Ликвидугра». «Долго ждать?» «Еще минут десять». «Хорошо, работайте». Мухин и Фарниев отошли к гравиплату, на которой погрузили тело Сажина. С паручика уже сняли костюм и нацепили на него черепашку биоадаптера. Поручик был в сознании, хотя лицо парня выглядело, как белая маска. — Они напали внезапно, товарищ генерал! — еле слышно проговорил он. — Я виноват, не сориентировался. — Лежи, — махнул рукой директор Каскона. — Ты действовал правильно. Эти негодяи не переговаривались между собой? — Я не слышал. — Но у них стоперы. — Разберемся. Подошел Климук. Мы связались с компьютером станции. Он услышал две фразы атакантов, когда те входили в модуль. Первая. «У нас не больше минуты». Вторая. «Поставь на десять». Мухин и Фарниев переглянулись. «Это все? Так точно?» «Что значит «поставь на 10? «Думаю, они оставили мину-закладку, которая должна сработать через 10 минут. Сколько времени прошло с момента их ухода?» Полковник нахмурился. Точно больше десяти. Но тут надо учесть время, потраченное ими на программирование внутри модулей и на промежуточные операции. Это какие? Обычные действия, какими люди обслуживают сами себя. Даже на то, чтобы почесать затылок, требуются секунды. Мухин замер, потряс головой. «Всем на уши! ВВУ Э-2! Отсчет пошел!» Из всех толпившихся в шлюзовом отсеке людей, лишь женщины-медики не сразу поняли смысл приказа, продолжая неспешно колдовать над телами спецназовцев. Остальные были людьми военными и не потеряли ни мгновения, начиная действовать по формату «Внезапно возникшие угрозы Эдва Э-2 означала «Экстремальная эвакуация». Через минуту возле входа в модуль остались только трое — Мухин, Фарниев и Климук. Подчиненные полковника и спутники директора бросились помогать персоналу станции эвакуироваться. «Хреновое чувство!» — пожаловался глава Коскона, сморщившись. «Будто над головой висит топор!» «А вам вообще-то здесь делать нечего?» — сказал Мухин, считая в уме секунды. «Вам тоже!» — парировал контрразведчик. «Идите оба, товарищи генералы!» — пробасил Климук. «Ваша помощь не понадобится!» «Надо же знать, куда делись шавки министра!» — спокойно произнес Мухин. В отсеке появились двое парней, оба не боты. Один нес пакет в разводах камуфляжа. «Вынимай!» — скомандовал Фарниев. «Помочь?» — спросил Мухин. «Не уверен, что это необходимо. Не ради славы, а пользы для...» «Вы пользовались взломщиком?» «Нет». «Тогда разрешите доверить это дело специалистам». Развернули хакер-жилет, и Климук, скинув скорпион, ловко надел его, пригнав по фигуре. Потом так ловко и быстро накинул спецкостюм. Не говоря ни слова, вытащил два серебристых диска размером с монету. Налепил на виски и подошел к двери с мигающим алым транспарантом. Генералы наблюдали за ним, не двигаясь с места. Прошла минута. По спине Федора Афанасьевича просыпалась тройка мурашек, и Терафим предложил ему успокаивающее. «Сам глотай», — посоветовал ему Мухин. Вслух же сказал, «Может, Светодан все-таки поможет?» «Подождите». Транспарант на двери погас, Звякнула. Дверь начала уходить в косяк. Климук зарастил шлем и шагнул за порог. Мухин хотел пойти за ним, но Фарниев остановил директора, также опуская конус шлема. «Не спешите, Федор Афанасьевич, и лучше загерметизируйтесь!» Климук позвал их через минуту. «Сюда!» Ворвались в небольшой зал, стены которого мерцали дымными разводами. Семь кресел, семь виреалов, шишковидных панелек с россыпями огоньков. И провал в поясе обзора, показывающий тоннель, уходящий в багровые пламенные бездны. И семь неподвижных фигур в креслах. Шесть операторов и руководитель группы «Смоленский». Мертвые, судя по их неподвижности и молчанию. «Что тут произошло?» «Убиты». Пробурчал Климук. «Кем?» «До нас тут побывали мутанты Улиулина». «Дьявольщина! И где они?» Никто Мухину не ответил. — Что за дырка? — осведомился он, обнаружив в глубине Виома тоннель. — Модуль пробил дырку в глуби солнца, — сказал Фарниев. — Сюда смотрите, — сказал Климук, ткнув рукой в темно-синий квадрат перед крайним креслом. В глубине квадрата плавало число 149, мячиком отскакивая от обрезов экрана. При этом число все время сокращалось. 149... 148, 147? Это то, о чем я подумал?» — пробормотал Федор Афанасьевич. «Отсчет!» — обронил слово климук «Эти ублюдки запрограммировали комп модуля на разгерметизацию, и программа сработает через 145 сорок сто сорок секунды!» «Через две минуты с хвостиком!» — уточнил Фарниев хладнокровно. «Успеем добежать до метро?» «Нет. Хакер не поможет?» «Уже работает, но он не волшебник». Фарниев прошелся по залу, сложив руки за спиной. Сел в кресло, шлепнул ладонью по соседнему подлокотнику. «Садитесь, Федор Афанасьевич. Как говорят в таких случаях, в ногах правды нет». Мухин засмеялся. Директор контрразведки повернулся к нему, откинул шлем. На лице Фарниева было написано удивление. «Вы радуетесь?» Вспомнил древнюю шутку. «Поделитесь. Вот вы сказали, в ногах правды нет. Но ее нет и выше». Контрразведчик с улыбкой покачал головой. «Изречение пессимиста. Где-то она ведь есть, правда. Пусть не в прошлом и в настоящем, но хотя бы в будущем». «Подождем», — согласился генерал.